Иван Сергеевич Шмелёв. Неупиваемая чаша. Москва. Художественная литература. 1983 год. Впервые в сборнике Отчизна. Симферополь. 1919 или 20 год. В 1922 году вышла в Москве в издательстве Задруга. Печатается по тексту Иван Шмелёв.